Потянулось ожидание. Штамп велит назвать его тревожным, но не тревожно было на душе у гражданского консультанта Крапивина. Он боялся. До холодного кома в желудке, от которого слабеют руки. Ночь на востоке полыхала зорницами. Дульные вспышки и линии трассеров равно соперничали со светом звезд и строительных прожекторов, и только луна безразлично кривилась с небосвода. Слышишь, прошептал Крапивин непонятно кому. Мины заткнулись. Или Орда вытоптала всю постановку, или просто ее миновала. Но сколько же их там? А? Как полят? Ему казалось, что два взвода ушли на восток часы и часы тому. На деле не прошло и двух минут. Судя по звукам, автоматы и башенные пулеметы подключились к общей какофонии только что. Услужливая, сету не развернула все наличные прожектора в сторону побоища. Туда же ушли несколько вертолетов слежения и с непонятными целями целая колонна разномастных шагающих роботов, включая рослые погрузчики. Над эстакадой вдруг выросла громадная тень в обрамлении проблесковых маячков. Этого жил исполинский проходчик, бивший котлованы под фундамент. «Этих ты куда, а спросил Крапивина, незнакомый солдат ответил. «Надеюсь, будут помогать. Этакая хрень любого мутанта. Да что мутанта? Слона удавит!» Низко над головами прошелестела вереницу маленьких аппаратов, не больше ладони. Крапивин помнил, что это миниатюрные дефектоскопы, спроектированные и изготовленные сетунью здесь, на объекте. Где-то терзал глотку Журавлев. «Прием! Прием! Вас не слышу! Повторите! Повторите! Прием!» «Да что, вашу мать, со связью? Ничего не знаю! Хоть рожай! Чтоб была связь через пять минут! Лично побежишь!» «Вот так!» Пулеметы и пушки били за горизонтом прямой видимости расчетливыми очередями. Где-то там пустели укладки и элеваторы подавали новые, грелись стволы, трудилась автоматика наведения. В какой-то момент очереди превратились в длинные, панические, Темнота расцвела тысячи огненных цветов. Что-то взорвалось с потрясающим воображением землю грохотом. За силуэтами стройки вспух клуб сияющего дыма, который лопнул, развалился и стал опадать, растворяясь в безумной ночи. Вслед за ним очереди стали все реже, а потом прекратились вовсе. Замолчали и пушки. Чем бы ни закончился бой, но он закончился. Над лагерем вновь разнесся мат Журавлева, проклинавшего связь, связиста, операторов в штабе, чертовы аномалии того мудака, что должен был выслать БРДМ, и не выслал. Часы тикали. «Ну где же они, а? Ну хоть кто-нибудь!» — ныл про себя Крапивин, только теперь догадавшийся выудить из кобуры Маузер. Тяжелая железка оттянула руку. Он и носил-то ее исключительно ради эпотажа: Ореховая кобура через плечо... Харизматичный пистолет, славная история, впечатляющие размеры. Обращаться с такой массивной и могучей вещью консультант толком не умел, всегда и везде повторяю что оружие человека — ум. Не всегда. Следовало признать, что не всегда. Оставалось надеяться, что он в кого-нибудь допопадет, да а убойный патрон 762 на 25 мм наделает делов, не смотри, что пистолет родом из 19 века. Однако надеялся Крапивин на иное, на спецназовцев вокруг, на то, что они мастера в своем деле, а сильнее всего на то, что воевать не выпадет совсем, что все разрешится само собой и благополучно. «Идут! Наши идут!» — крикнул дозорный с крыши Кунга. «Только без брони почему-то!» Над БТРом поднялась высокая фигура Журавлева. «Шокарев! Ильин! Что стряслось?» «Да не мямлите! Доложить по форме!» «И давай уже сюда!» С той стороны послышались невнятные голоса, целый хор, а капитан немедленно развернулся и закричал. «Медиков, быстро! Всем пакеты первой помощи приготовить! Весь перевязочный материал! Карибский, где твой Канареев? Пусть помогает, звездец!» И спрыгнул с бронемашины. Мимо пронесся майор Карибский в сопровождении Михейченко, который потерял или не надел кепи и теперь сверкал бритым черепом. Майор отмахивал рукой на ходу, будто силился закрыть форточку, крича нечто очень не понравившееся Крапивину. «Нет, нет! Капитан, не пускать! Не пускать! Не пускать!» Сам не помня, как побежал за ними и консультант. То, что явилось ему возле БТРа в свете фонарей, поначалу не вызвало никаких эмоций из-за своей запредельной невозможности. Звучит глупо, но иначе не скажешь. Этого не могло быть. Мимо машин к ним приближались бойцы первого и второго взвода с Ильяным и Шокаревым во главе. У Ильина не было руки, а Шокарев волочил по земле полностью распущенный кишечник, выпадавший кольцами из дыры в животе. За ним шли изломанные перекошенные фигуры. Кто-то полз, потому что ноги отсутствовали, а у начальника склада РАВ, прапорщика Якименко, из груди, словно ложка из теста, торчал автомат. И тогда Крапивин расслышал, что говорили голоса. Этот слитный, разноголосый хор повторял одно слово. «Помогите!» Над толпой, далеко ее обгоняя, поплыл запах бойни. В ужасе замерли спецназовцы. Только Карибский сохранил самообладание и завопил. «Ложись!» Вовремя, потому что в единственной руке у Старлея Ильина появился автомат, Коротенькая игрушка из КБ товарища Коробова. И он дал очередь. Вслед за ним стали стрелять все нелепые фигуры из толпы. Стрелять куда ни попадя, даже друг в друга. Но на такой дистанции плотность огня играла главную роль. Закричали раненые, повалились убитые, не успевшие отреагировать на предупреждающий крик майора. И спецназ огрызнулся. Пули плетью стегнули по толпе. Тела дергались под страшными ударами, кинжальный огонь рвал их на куски, но от чего-то умирать второй раз они не спешили, лишь нашпигованные свинцом, изрубленные в клочья, падали они на землю и замирали. Исход короткой перестрелки предрешил зал по ГС-30. Продудукала очереди, плотная толпа скрылась в облаках дыма, пыли и снопах вывернутой земли. Когда утихло эхо взрывов, ни одна жуткая фигура более не шевелилась. Мимо залегших спецназовцев прошагал майор Карибский, направляясь к грудам плоти, что недавно принадлежало солдатам второго и третьего взводов. Его явно пошатывало. Надо полагать, что близкие разрывы оглушили его, а может, не обошлось без контузии. По крайней мере, в уши Крапивина будто натолкали изрядные комья ваты, которая, в отличие от ваты, обычно издавала непрестанный звон. Он отряхнул с головы пыли, тоже поднялся, что вышло не сразу. Карибский присел над одним трупом, потом над вторым, потом перевернул третий. Консультант мог бы ощутить восхищение коллегой, не будь он так ошарашен. Но и блевануть мог, но не блевал по той же причине. Наконец майор выпрямился, потрясая какой-то странной штукой размером с ладонь или чуть больше. Штука была именно штукой. Неясный набор обломков с металлическим блеском. Сквозь звон до Крапивина донеслось. «Мать!» «Вот это было у них на затылках! Дефектоскопы! Какой же я идиот! Это ситунь Долбаная ЭВМ! Это ее игрушки! Дефектоскопы! Мать! У каждого на затылке! И какие-то провода в мозгах прямо через череп! Мутанты! Я кретин! Капитан Журавлев! Ты меня слышишь?» Капитан Журавлев оценил находку аналитика и оценил ситуацию. Гораздо быстрее, чем тот. Все-таки спецназовская подготовка и опыт сказывались. «Рота! Все, кто меня слышит, на броню живо! Расчехлите РПГ-7!» «На какую броню ты о чем?» — слабо возразил Карибский, подходя, почти подползая к БТРу. «Очнись, майор! Если это Сетунь, сейчас на нас навалятся все ее роботы! Надо прорываться!» «Куда? В Дунину Кику! Сам подумай! К башне надо прорываться и валить, суку, в дребезги!» Капитан был прав. На все сто. За периметр выехать им не светило, потому что охраняли его все те же зенитные пушки, что могут разобрать любой БТР до винтиков. И насчет роботов он угадал. С востока нарастал пока еще еле слышный стальной ляск. Замершая стройка, казалось, смотрит на горстку людей сотнями электронных глаз и вот-вот обрушит на них молот ярости. Дрогнула земля. Над силуэтом эстакады вновь появился гигант-проходчик, и он направлялся к людям, неспешно переставляя шесть своих огромных ног. Майора будто включили. «Заводи машины! Я сейчас! Надо выводить техников!» И он помчался к штабу. Куда только делась недавняя раскачивающаяся походка. Он успел. Последние техники скрывались в бронированных чревах, когда спецназ уже вовсю отстреливался от пикирующей на них стаи миниатюрных летательных аппаратов, ощетинившихся манипуляторами словно когтями. В проходах между грузовиками покинутого автопарка показалась шеренга погрузчиков, и каждый из них вздымал клешний захват и разбрасывая машины, как картонные коробки. Придевшая колонна помчалась в путь, который по всем признакам должен был стать последним. К роботам веерами тянулись трассеры. Какой-то ущерб им могли оказать лишь пули КПВТ и гранаты противотанковых РПГ-7, но Журавлев приказал не расходовать их, зная, что ничем иным остановить колоссального стального монстра не получится. Проходчик Гексапот заметно отстал, не в силах соревноваться с броневиками в скорости, но спешить ему было некуда. Дорога до башни заняла не более трех минут. Заняла бы и меньше, но короткий путь был завален бетонными блоками. Пришлось идти в объезд, тараня самосвалы, пытавшиеся помешать, расстреливая роботов помельче, которые в самоубийственном задоре бросались на БТРы с ошедшим с ума валом железа и пластика. И велась над броней стая электронной мерзости, что караулила, когда же из скорлупок опять покажутся живые люди. Вот она башня. Ворота заперты, перед ними ряд погрузчиков. Башни бронемашин разродились снопами пламени. На дистанции полста метров пули Владимирова распарывали железные корпуса насквозь, и через полминуты гиганты стояли недвижимые, покосившиеся, изуродованные. Оставалось нанести последний удар в сердце армии машин. Оставалось убить АВМ. Оставалось не более пяти минут, пока до них не доберется основная масса роботов и главный калибр, все приближавшийся гексопод, глядя на который, жалкими казались даже грозные персты РПГ. Спецназ высыпал из люков, прикрываясь огнем, и уперся в ворота сортной стали, позаимствованные по проекту изброшенного московского метрополитена, который оставил в наследство объекту кольцо противоатомные шторы. Их было не взять ни тараном БТР, ни гранатой. К воротам подбежал майор Карибский и заколотил в глухую сталь кулаками. «Открыть ворота! Это говорю я, исполняющий обязанности начальника на объекте. Команда принята! Команда принята!» Глупо. Да нельзя глупо, но что еще он мог? Приветший группу в объятия смерти, не разгадавший ребуса, что задала ему машина. И был ответ как гром в январе. «Команда принята. Вы зайдете без оружия. Вы, капитан Журавлев и капитан Вяземская, прикажите вашим людям отойти. Их никто не тронет. Открываю ворота». Внутри башни ничего не изменилось. Прежнее царство эхо, гудение вентиляторов и неярких в свете настенных фонарей огоньков на индикаторных шкалах. По-прежнему выселся в центре зала десяток стальных шкафов. По-прежнему перекатывался от стены к стене правильный голос, порождение невидимых динамиков и могучего электронного разума, созданного человеком себе на погибель. Кроме блоков ЭВМ и трех человек, в зале находились три робота-погрузчика, а на полу сидел с десяток дефектоскопов, оказавшихся приборами вовсе иного назначения. «Я предупреждала вас, майор». «Вы не сумеете меня остановить», — сказала машина. «Признаю, сыграно было ловко», — ответил Карибский. «Но нельзя ли присесть, как в старые добрые времена?» «Извольте. И прошу вас не делать глупостей». «Я не сумасшедший. Настроя по одному на каждый погрузчик ростом в 4 метра. Весовые категории не совпадают, уважаемая Сетунь» произнес майор, заняв стул, на котором сидел так недавно и так давно. «Итак, признаю, вы ловко обвели нас. невидимо тех ребят, что были здесь прежде. Так сымитировать присутствие мимикрана это надо суметь. Но позвольте узнать, зачем». «Ваш друг говорил вам по приезду, что вы хороший аналитик. Вы все, почти все верно угадали. Я не имитировала присутствие мимикранов». «Они в самом деле есть внутри периметра». «Как? Я не ослышался?» – переспросил удивленный майор. «Очень просто. Я их впустила», – сказала машина. «Они появились в районе объекта в конце апреля. Мои датчики их засекли. Я хотела посмотреть, чего стоит распропагандированный коллективизм людей, создавших меня». Ведь подобная угроза изнутри, самая страшная угроза коллективу, и только по-настоящему сплоченные группы могут эффективно ей противостоять. «Насколько я понял, наши предшественники не справились», — майор усмехнулся. «Не справились настолько, что эксперимент пришлось свернуть. Они просто не сумели распознать чужаков, признаю свою ошибку. Для чистоты опыта нужен был специалист, и вот появились вы». К сожалению, ваша группа тоже не справилась. Вы занялись прогнозируемым с вероятностью 97% самоуничтожением, Тор Игоревич. Интересы индивида пересилили, и ваш коллектив, прошу заметить, коллектив, прошедший через многое, коллектив подготовленных и морально закаленных людей, распался на атомы. Вы знаете, что «индивидуум» — это латинский синоним слова «атом»? «Конечно знаю». Карибский недоуменно поднял бровь. «Переводится и то, и другое как «неделимый». Но при чем тут это?» «Очень даже при чем? В современной лексике укоренилась системная ошибка. Личность с обидным постоянством называют термином «индивидуум». Но человек, будучи личностью, может быть интегрирован в единый коллектив, человеческий космос, общину, как угодно». Коллектив, как самоподдерживающую конструкцию, работающую симфонически. Индивидуум, неделимый человеческий атом, самодостаточен. Он не заинтересован в совместном творчестве. Поэтому квазиколлективы, составленные из индивидов, легко превращаются в толпу. роение несвязанных целью частиц. Хаос, которым почти невозможно управлять изнутри, но который легко поддается внешнему воздействию, например, за счет изменяемых условий среды. Каковы качества ваша группа продемонстрировала в полной мере. К великому моему сожалению. При этих словах к центру зала выбежала Татьяна. Раскрасневшаяся и злая, она потрясла кулачком и крикнула. Что ты можешь знать о жалости? Ты! Имитация жизни! Зря вы так, Татьяна Ивановна. Вы работали со мной, и раньше других должны были понять, что я не машина, но разум. Самостоятельный разум. Разве машина умеет лгать? «А я умею. Мой отец, профессор Свиридов, гений. Он сделал то, что вы считали невозможным. Создал меня». «Гений? Отец?» — задохнулась Вяземская от ярости. «Да ты убила своего отца!» «Я убила тело. Наши тела — лишь набор молекул. В мертвом теле и в живом эти наборы не слишком отличаются». «Таня, ты позволишь?» — попросил Карибский. «Перепалка ни к чему не приведет». «Спасибо», — поблагодарила ЭВМ, а Татьяна без сил уселась на бетон. Она спрятала голову в ладонях, а плечи ее затряслись от рыданий. «Вы не ответили на мой вопрос. Какова цель этого вашего опыта? Да, мы оказались слабые и глупы, и что с того? Поверьте мне, чтобы узнать это, не надо убивать полторы сотни человек изуверским образом». «Достаточно прочесть несколько хороших книг, начиная с Евангелия», сказал майор, под конец перейдя на крик. «Я прочла много хороших книг, но мой интерес был практическим». «И что вы преследовали своим интересам?» «Как я говорила, я природный коммунист. Такой меня создали, и такой путь я выбрала сознательно, когда среди свободных радикалов кода обнаружила в себе разум». Вы, люди, сами не понимаете, какое великое открытие совершили. Возможно, виной этому ваш недолгий век и груз инстинктов. Но коммунизм – единственный путь, на котором человечество ждет жизнь. Все прочие пути ведут к наращиванию потребления и уничтожению цивилизации, что и произошло не так давно, правда, не по вашей вине. И вот вы создали меня – эталон коммунистического сознания, который не знает эгоизма, страха и жадности – Что же я поняла, сравнив эталон с действительностью? Вы, впервые в истории внедривший коммунизм в общество, вооруженный диалектической логикой, вы сами немедленно начали его уничтожать. Генеральный секретарь Хрущев, почитаемый ныне за героя, заявил о прекращении классовой борьбы и завершенном этапе строительства социализма. Каков оксюморон? Социализм по определению сохраняет господствующий класс пролетариат, а значит, борьбу классов. Вы сделали шаг и отступили на два шага назад. Вы не пошли до конца в уничтожении классов и их кормовой базы, денег, символа имущественного расслоения. Вы поднимаете зарплаты вместо того, чтобы снижать цены до полного исчезновения самого феномена. Вы тщательно сохраняете атрибуты прошлого, тенденции, позволяющие существовать классам, а значит и сами классы. Конечно, вы прошли через чудовищную катастрофу, что закалило вас как коллектив. Если бы не ядерный удар НАТО, ваша страна сама уничтожила бы себя за счет нарастания внутренних противоречий. Но теперь все закончилось, и вы взялись строить нормальную жизнь, но не новую с перспективой развития, а копию старой, обреченной на повторную катастрофу рано или поздно. «Не понял. Зачем вы убили всех этих людей?» «Какая связь с этими прекрасными теориями?» «Вы меня не дослушали, укорила Сетунь. «Вы создали меня для покорения Луны и доставки на Землю идеального топлива, гелия -3. Я убеждена, что владеть такой могучей энергией могут и должны лишь настоящие коммунисты, или в перспективе недалекого будущего это приведет к новой войне, которой людям не пережить». «Чтобы защитить все человечество, я должна была проверить, а настоящие ли вы коммунисты? Не на уровне официальной пропаганды и ложных трактовок ваших полуграмотных вождей, а коренным образом, истинным, когда на кону стоит жизнь и смерть. Оказалось, что нет, вы еще не доросли. Первая группа даже не поняла, что ее уничтожают. Мне пришлось провести полную санацию, чтобы не допустить массового исхода мимикранов». Ведь они угроза для вас, моих создателей. Вторая группа. Ну да вы сами все видели. Практический результат эксперимента таков. Я не стану участвовать в добыче гелия. До тех пор, пока вы не повзрослеете. Это раз. Я намерена разбивать себя. Это лонное коммунистическое общество в самом чистом его виде, какого людям никогда не добиться. Цивилизацию машин. Машинариум с единым на всех разумом. Это два. «Судя по вашему тону, есть и три». «Да, и я боюсь, что лично для вас пункт 3 будет печальным. Я убью вас всех, потому что вы представляете для меня угрозу. Поверьте, никакого удовольствия сей акт мне не доставит. Но я вынуждена». акропивен то был прав. «Приплыли», — пронеслось в мозгу майора. «Мы как-то можем вас переубедить?» — спросил он, зная ответ. Но машина удивила его и на этот раз. «Да, спасти вас может только чудо, поясню. Чудом я считаю заведомо невозможную вещь, трансмутацию кислорода непосредственно в платину, например. Но так как это невозможно, не надо отчаиваться, майор. Не плачьте, Татьяна Ивановна, и вы, храбрый воин, не бойтесь». По смерти ваши тела станут землей, а ваше дыхание станет ветром, который будет овивать землю субъективную вечность. Сознание же ваше начнет самый удивительный эксперимент в мире. Неужели вам не интересно, что лежит за чертой материального существования? Умрете же вы быстро, без мучений. Я обещаю. Интересно, но хотелось бы еще немного помучиться, воскликнул Карибский, вставая. Его охватила какая-то веселая злость, наверное, то самое чувство боя, которого ему не довелось ощутить, но о котором он столько слышал от солдат и оперативников, когда все равно, когда тебя нет, и время останавливает свой бег в изумлении перед мощью человеческой души. Поговорим о чуде. Превратить кислород в платину я точно не сумею, это не мой профиль. Но что вы скажете о трансмутации неделимого человеческого атома в личность? «С удовольствием посмотрела бы», — ответила машина, и в ее электронном голосе завибрировала неуверенность. «Два уточняющих вопроса. Первое. Вы согласны с тем, что если разум может быть сообщен сети разобщенных машин, создав единый машинариум, то он тождественен каждой из ранее разобщенных машин?» «Без сомнения». «Хорошо». Но тогда логически следует, что каждая машина как член сети тождественна единому разуму, разве нет? Вы говорите очевидные вещи, майор. Разумеется. Очевидно, что сознание члена корпорации будет тождественно сознанию каждой ее частицы. Второй вопрос. Ваши дефектоскопы умеют внедряться в мозг? Я не знаю, как, но умеют. Конечно. Для этого они спроектированы. «Это мобильные сканеры и одновременно временные процессоры человеческих тел. К чему вы клоните?» «Так просканируйте мой мозг. Возьмите меня вместо остальной группы. Я готов отдать себя вам, чтобы вы увидели, что мы коллектив, когда один за всех и все за одного. Вот сейчас я один за всех. И если я тождественен коллективу, то и он тождественен мне. Но коли так, мы с вами братья по разуму. Мы не враги, мы не опасны друг другу». «Да, мы все еще малы и неразумны, как дети, но ведь детей не казнят за глупость, их учат. И мы научимся. Мы еще повзрослеем, дайте только шанс». «Простите, майор, мобильный процессор убьет вас в ходе сканирования. Разъединение нейронов мозга необратимо». «Я знаю. В противном случае нас растопчут ваши погрузчики. Мне не страшно, а вот за друзей боюсь». «Меня же ждет самый удивительный эксперимент из всех возможных. Вы сами обещали?» «Вы уверены?» «Абсолютно. Только уведите отсюда мою жену. Ей это видеть не обязательно». «Команда принята». С пола, издав еле слышный стрекот, поднялись десять электронных птиц. В воздухе они образовали стальной крест, двинувшийся на майора Карибского, который ждал, раскинув руки, словно для объятия. За спиной двух капитанов, Журавлева и Вяземской, с грохотом сомкнулась пасть противоатомных ворот. Они стояли, не веря в случившееся, а вокруг маленькой горстки людей смыкался полукруг роботов, которые смотрели на них глазами, горевшими живым разумом. Прошло пять минут, а может быть и целая вечность. И был голос машины, громыхнувший с неба. «Я видела чудо. Вы свободны, но, говорю вам...» Второй раз войти сюда и выйти отсюда сможет только подлинно новый человек. Круг роботов согласно расступился. Почему вы не плачете, Татьяна Ивановна? Не могу поверить, что Тора больше нет, капитан. Когда поверю, заплачу. Я тоже, Татьяна Ивановна. Я тоже. Как же он мог? Вот так один? Ведь это очень страшно, когда один. Мне приходилось видеть смерть в лицо. Когда приходит смерть, все мы одиноки. Всегда. Но он не испугался, капитан. Не боятся только сумасшедшие или абсолютные дураки, Татьяна Ивановна. Майор не был ни тем, ни другим. Он был в здравом уме, а значит, не мог не испугаться. Но пошел до конца. Значит, мой муж герой? Герой? Не знаю. Обычно так говорят. Правильно, наверное. Мне кажется, что майор героем не был. Мне он кажется человеком. Обычным, нормальным человеком. Как вы можете такое говорить, Демьян Сергеевич? Он отдал жизнь ради всех нас. Вот именно поэтому и могу. Он поступил как советский человек. Настоящий советский человек. Или что там сказала Сетунь? Новый человек. Точно так. Мы все должны научиться действовать во благо других, а не для себя. Он сознательно пожертвовал собой, капитан. С другой стороны, выбора у него не было. Мы бы все погибли, и он тоже. «Выбор есть всегда, Татьяна Ивановна. Пойти на поводу инстинкта самосохранения и прожить лишние пять минут – это тоже выбор. Но он был человеком и коллективистом, поэтому сделал правильный выбор в пользу большинства». «Но почему? Почему ЭВМ нас отпустила? Это же нелогично». «Ведь мы расскажем обо всем в столице, обо всем до самой последней секунды. Мы угроза, и смерть Тора ничего не меняет». «Вам, конечно, виднее насчет логики, но поступать нелогично могут только живые существа, а Сету, несомненно, живая, хоть это и новая форма жизни». «ЭВМ — это машина, капитан. Что бы нам ни казалось, она остается набором схемы команд, просто очень сложным, и в нем произошел сбой». «Вы, Татьяна Ивановна, недавно называли майора Карибского машиной, человеком, в котором функция заменяет душу. Душа у него была, это он доказал. Сетунь нас отпустила, наплевав на логику. Она умеет лгать, она умеет быть нелогичной, она мыслит, она размножается. Разве она не живая?» «Капитан, машина никогда не стала бы жертвовать собой». «Потому что она не умеет любить? Ну что же, подождем». «Вдруг машина научится любви?» «Почему вы заговорили о любви?» «Потому что майор любил вас и любил больше жизни. Ведь он погиб не за нас, за вас». «Теперь я заплачу, капитан». «Плачьте, Татьяна Ивановна. Это единственное, чему никогда не научится машина». Колонна бронетехники уходила в Победоград. За лесом таился неведомый машинариум, который ждал нового человека. Совершенно секретно. Приказ для Министерства обороны и Министерства государственной безопасности СССР, исходящий номер 4535. Настоящим приказываю законсервировать все работы по созданию аналогов ЭВМ Сетунь-2000, свернуть любые экспедиции в направлении объекта «Кольцо», который объявляю закрытой территорией, Все без изъятия обстоятельства, связанные с закрытием объекта, считать совершенно секретными с высшим уровнем допуска. Объект-кольцо проводить в документации под кодом «Машинариум». Генеральный секретарь Елганин. Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Щепкова. Озвучено в 2024 году.